878. Для вас листы дневника Гуру, их опубликование, настоящее, для нас прошлое. И заняты мы подготовкой ступени новой, и вы в этих планах, в них вам доля есть. И не так уж они далеки, как кажется вам в тумане очевидности ярой. но и вы посодействуйте нам в возможности их осуществления, ибо устои моста строятся с двух сторон, и мост покоится на двух берегах своими концами, на нашем и вашем. Если на вашем берегу вместо устои будет трясина, не на чем будет моста укрепить. Кого же из близких можем назвать устоем мучения жизни? Если колеблются устои, как устоит мост? Серебряный мост — есть среда передачи лучей, и свет вибраций. По нему посылаются мысли и текут восприятия. Он должен быть очень устойчив, ибо тонкие огненные энергии, мощный и негодный металл не выдержит напряжения. А перегорания слабых организмов слышали, значит, надо быть сильным. В духе и духом быть надо сильными. Тогда и выдержат тело. Духом предайтесь, владыке, и все ваше передайте ему. Свои же заботы, тревоги и беспокойства оставьте. Забота нужна, но не от самости исходящие и грызущее сердце. Отдав все владыке, становитесь лишь хранителем его достояния, а он уж позаботится о том, чтобы то, что вам нужно для дела его, при вас и осталось.